Никому не нужно давать команд. Все прекрасно знают, как именно нужно бороться с хищниками. Вот только барха — это особый случай. До сегодняшнего дня никто не мог похвастать тем, что убил его, кроме Дима, вождя псов. Впрочем, он сам говорит, что ему это удалось благодаря громовому оружию. У них нет такого оружия, но зато есть три арбалета. Охотники уже убедились, насколько он смертоносен. Но хватит ли этой смертоносности для Бархи? Но в любом случае нужно сражаться, и нового выхода просто нет. Барха медленно приближается к людям. Если бы они побежали, то он уже бросился бы в погоню. Но люди стоят и готовятся к схватке, поэтому зверь намерен приблизиться на расстоянии уверенного броска и только тогда атаковать, используя свою стремительность. Между лопатками побежала холодная струйка, на лбу выступила испарина, ладони стали влажными, внутренности сжала в ледяной комок, сердце бьется через раз, в голове шум, на глаза наползает пелена. Натар несколько раз сморгнул уронив с ресниц капельку пота, но пелена никуда не делась. Барха! Страшный свирепый зверь! Их не так много, а потому и нападения на людей не так часты. но рассказы о многих из них качуют из уст в уста. События восстанавливаются охотниками, поставленным на месте схватки следам. Настоящий охотник? способен читать следы так же, как и жесты рассказчика. Лишь в некоторых легендах рассказывается о спасшихся после нападения хищника. На большинстве случаев спасение находили те, кто был в лесах. Если люди были застигнуты в чистом поле, спасшиеся были только тогда, когда часть охотников осталась сражаться со зверем, отправляя вторую в бегство. Во всех остальных случаях, даже когда оставались сражаться все охотники, на месте схватки обнаруживали только трупы. Были свидетельства того, что зверь получал ранения, иногда настолько серьезные, что ограничивался лишь убийством и, не прикасаясь к еде, уходил зализывать раны. Но он неизменно выходил победителем. Все эти воспоминания не вселяли уверенности. Даже наличие нового оружия не могло дать никакой гарантии. Ведь у Дима оружие гораздо сильнее, и то он с огромным трудом одерживал свои победы, поражая зверя не один раз. Уверенности нет, но вместе со страхом в сердцах охотников решимость сражаться до конца. Превозмогая себя... Они загоняют страх в самый дальний угол готовятся к схватке. Есть только один выход — сражаться. Барха все ближе. Он скалится, показывая людям свои страшные клыки, похожие на ножи. Иногда люди находят трупы этих хищников или гуров и всякий раз извлекают их клыки. Трофеем это считаться не может. Но от этого находка не менее ценная. Из этих клыков получаются великолепные ножи, которые служат дольше, чем из кремня. Клыки имеют не круглую форму. С внутренней вогнутой стороны они заостренные и имеют зазубренные. Такой нож может даже перепиливать небольшие деревца, при этом оставаясь таким же острым. Есть ножи, которые передаются от отца к сыну. Все зависит от того, насколько бережно с ними обращаются. Охотники немного подаются назад, так, чтобы отар оказался ближе всех к зверю. Нужно вынудить хищника атаковать именно его. Тогда остальные быстро выдвинутся вперед и атакуют барху с боков. Охотник понимает, что все делается правильно, но от этого ему лично ничуть не легче. Страх, который ему, казалось, удалось окончательно загнать в самые глубины, вдруг вырвался наружу, и он почувствовал, что его колени дрогнули. Нет, заметной другим дрожи нет для всех. Он стоит все так же крепко и держится уверенно, но он-то чувствует, что это не так. Что это? Зверь смотрит на него так, словно знает об обуявшем атара ужасе, а вот это он зря. Охотник тихо зарычал, скаля зубы. Не будь у него такой же набор клыков или хотя бы размером с волчий, то его скал оказался бы столь же страшен, как и у того, кто приближается к нему. Страх словно испарился. Осталась только злость. Ну же, подходи!» Барха словно почувствовал изменение в настроении человека. А потому, начав было двигаться более вальяжно, снова весь подобрался и сосредоточился на атаке. Сейчас друг против друга стояли уже два хищника. Один свирепый, сильный, быстрый, ловкий. второй Смелый, изворотливый, хитрый и коварный. Человек стоит любого хищника, и лучше бы зверю об этом не забывать. Наконец Барха подобрался, он готов к прыжку. Расстояние довольно велико. Ни один известный отару хищник не способен преодолеть такое расстояние одним броском. Но сомнений нет, зверь знает, что делает. Атар держит его на прицеле, но не спешит нажимать на спуск. У него только один выстрел. Руки уже не дрожат, четко выдерживая линию прицеливания. В своей самоуверенности Барха совершил непростительную ошибку. Он упустил тот момент, когда его противник был полон ужаса. Теперь он переполнен решимостью. Как видно, хищник это понял. В очередной раз рыкнув, Иоскалев Клыкион резко распрямился, отправляя свое массивное тело в полет. Атар внимательно следит за бархой. Время словно замедлилось. Пелена с глаз окончательно спала, теперь он отчетливо видит, как бугрятся мускулы под шкурой нападающего. По изменениям в состоянии мышц он сумел определить момент прыжка за мгновение до того как зверь придет в движение хлопок показался ему невероятно громким настолько охотник был напряжен и раздался неожиданно для него самого в этот момент он полностью доверился своим инстинктам даже не осмысливая происходящего прыжок у зверя так и не получился вместо этого не успевший полностью распрямиться барха с диким и невероятным ревом, ткнулся в зеленый, только набирающий силу ковыль. В другой ситуации этот рев вселил бы страх в сердце Атара, но он уже перегорел, поэтому его тут же наполнила мрачная удовлетворенность. Болт ушел в грудь зверя по самое оперение. Однако праздновать победу еще слишком рано, ничего еще не закончилось. Наоборот, все только начинается. В подтверждении этого, все так же оглашая окрестность терревом, зверь поднимается на ноги и устремляется вперед. Прыгнуть он не может, каждое движение отдается болью. Засевшая в его теле заноза причиняет невероятные страдания. Но хищник не останавливается, его переполняет ярость, застилающая сознание. А вовсе не стоит неподвижно. Сразу после выстрела арбалет летит в сторону. Руки, живя собственной жизнью, выхватывают из-за спины рогатину. Зверь, ослепленный яростью, уже бежит к нему. Охотники начинают выдвигаться вперед, чтобы зайти с боков. Атар едва успевает вогнать в землю заостренный конец древка, наступить на него ногой, направить острие в сторону зверя, когда тот наваливается на него всей своей массой. Дерево в руках охотника жалобно заскрипело. Нога чувствует, как древко посунулось, еще глубже уходя в землю. Округу оглушает новый невероятный крик полной ярости и боли, которому вторит не менее яростный крик человека. Однако Барха не медведь и не секач. Он не давит на рогатину, ослепленный яростью и болью. Недаром он считается страшным противником. Нет сомнений, что ему не пережить полученных ран. Но это не значит, что люди выйдут победителями из этой схватки. Он поступает так, как не поступают звери во всяком случае. А Тару с таким сталкиваться не приходилось.